Глава 45. Яр встречает нас во дворе дома с подарками, шарами и цветами. Вау! Непривычно улыбчивый и довольный, в строгом черном костюме и белой рубашке. Очень притягательный, и красивый. Мамочки на детской площадке неприкрыто перешептываются и во все глаза на нас смотрят. Они в курсе, что мы с мужем давно в разводе даже не знаю, как теперь буду оправдываться. Булочка отвлекается на шары и пестрые подарочные пакеты и издает восхищенные звуки. Я смотрю на Ярослава и неловко пожимаю плечами. Девочка, что тут скажешь? После того, как дочь проверяет все содержимое пакетов, идет к папе на руки. Яр так трогательно ее обнимает, что у меня на глаза наворачиваются слезы. Когда я только родила Веру и гуляла с коляской по чужому городу, то постоянно косилась на счастливых папочек с детьми и... мысленно завидовала, не со зла, просто само собой получалось. «Я думал, что забудет меня», — улыбается Яр. Он открыто скользит по мне взглядом. Глаза, губы, грудь. Голодно, жадно держа при этом на руках нашу дочь. В последний раз мы с Ярославом занимались сексом больше месяца назад. Это было... супер! Не знаю, была ли у него близость за это время с кем-то, кроме меня, но я постоянно вспоминаю наш секс и прокручиваю его в своей голове. Какое-то безумие! «За три дня?» – спрашиваю с усмешкой. «Ну да». «О, поверь, у Вера отличная память. Слово «папа» звучало не меньше сотни раз в день. Жаров улыбается шире и нежно гладит дочь по спине. Я вижу, что ему безумно приятно об этом слышать. «Спасибо за цветы!» Спохватываюсь, прижимая к себе огромный букет из нежно-голубых гортензий. «Они чудесные!» У меня нет времени на долгое общение с Ярославом, потому что впереди важная тренировка, после чего запланирована поездка в больницу. Обычно я брала с собой дочь, потому что бабушке последние дни не здоровится. Но сегодня на смену заступил Жаров, и я могу быть спокойна, ведь он прекрасно позаботится о Вере. Я достаточно быстро доезжаю до места тренировки, переодеваясь в удобный обтягивающий топ и короткие шорты. Выхожу на корт. Илья Степанович поторапливает и заставляет самостоятельно делать разминку. Пока он кому-то звонит и на кого-то громко кричит. Когда он в таком настроении, то его лучше не злить. Я бегаю, выполняю приседания и прыжки на скакалке. Сердечный ритм чистит. На лбу выступает бисеринки пота. Тренер раздраженно бросает телефон на сиденье и резко разворачивается ко мне. Марч в Портороже перенесли на неделю. Цедит сквозь зубы. Это хорошо, будет время подготовиться. Ты не поняла, Валенцова, на неделю раньше, не позже. Вот чёрт! Первый круг четырнадцатого, «Второй, пятнадцатого», – 15 произносит Илья Степанович. «А дальше как пойдет? Я надеюсь, что ты выйдешь хотя бы в полуфинал. У нас всего три дня до вылета». «Я сразу же думаю о том, что нужно успеть собрать Верушку и бабулю. И, конечно же, предупредить Ярослава, что некоторое время нас не будет. Он наверняка расстроится, потому что сам недавно вернулся из командировки». И не успел как следует насладиться общением с дочерью. Но я привыкла всегда брать булочку с собой. Еще становится грустно, что придется оставить Жеку. Подруга слабая, с трудом передвигается. После кесарева сечения очень сложно восстанавливаться, тем более, когда ребенок не с тобой, а в реанимации, и впереди нет стопроцентной уверенности на хороший исход. Тренер гоняет меня до полного изнеможения. Руки и ноги слабеют. Подкатится по телу в три ручья. Кислорода не хватает. Вместо обещанных полутора часов занятий мы заканчиваем спустя два с половиной. И только после того, как я молю о пощаде и напоминаю о недавно родившей невестке, которая меня заждалась. Быстро принимаю душ, Надевают джинсы, футболку и легкую куртку. Когда выхожу на улицу, то сильный штормовой ветер едва не сносит с ног. В этот момент я безумно радуюсь, что Яр подарил мне машину. Не обязательно ждать такси или толкаться в общественном транспорте. Очень удобно сесть в мягкий кожаный салон и спустя 30 минут оказаться в нужном месте. Конкретно сейчас. Это роддом. Я быстрой походкой иду по длинному коридору. В руке пакет с гостинцами для подруги. Каждый раз, открывая дверь ее палаты, я боюсь увидеть, что Женя расстроена или плачет. Но не в этот раз. Она стоит у окна и разговаривает по телефону. Увидев меня, быстро прощается и кладет трубку. Мы обнимаемся. «Представляешь, Влад нашел подработку!» «Ого, вот это новости!» Он сам не ожидал. Какой-то давний друг явился с предложением. Пока ему не светит официальное трудоустройство, но дальше будет видно. Старательно делаю вид, будто впервые слышу, хотя на самом деле это не так. Я знаю, что этому поспособствовал Ярослав, но ставить в известие Влада «Совершенно не обязательно. Скорее, нежелательно. Он может разозлиться, что бывший друг лезет в его жизнь и с дуру откажется. Как наш малышок, интересуюсь у подруги, выкладывая на тумбу гостинцы, прибавляет весе? О, да, за последние сутки плюс 50 граммов. Вот видишь, а ты переживала, что в первые дни потерял». «Врач сказал, что норма». «Конечно, норма. Это даже Сергей утверждал. Но ты все равно не верила». «Мы с подругой садимся на кровать и много разговариваем. Время летит сумасшедшей скоростью. За окнами темнеет, льет сильный проливной дождь. Я начинаю собираться, когда в палату заходит Влад». После нашего последнего разговора я долго размышляла о событиях двухлетней давности. Злилась, недоумевала, местами понимала. И так по кругу. Если бы моего любимого брата смертельно обидела возлюбленная, то я понятия не имею, как бы себя вела. Обманывала, вставляла палки в колеса, играла нечестно, на эмоциях. Вряд ли. На тот момент мне было бы достаточно словесной поддержки и даже объятий, крепких, сильных, от старшего и более опытного брата. Прошло два года, и их не отмотать, не исправить, не переписать. Но все равно то и дело становится интересно. И сменил бы что-то яр в себе в прошлом, стал бы спать с девушкой, которая всегда была третьей в наших отношениях и которой он испытывал сильные чувства. Стоило ли оно того? Я прикрываю глаза и опираюсь лбом о руль. В груди давит изо всех сил. Что-то тяжелое и неподъемное, словно бетонная плита. Мне бы хотелось об этом поговорить. Не сейчас, когда-нибудь» когда я буду сильнее и перестану плакать от одного только воспоминания. Незаметно вытираю слезинки, которые катятся по щекам и тянусь к сумочке. В ней настойчиво звонит мобильный телефон. На экране светится номер Ярослава. Я делаю глубокий вдох-выдох, прячу свои эмоции и тут же отвечаю. «Слушаю, у вас все в порядке?» «Сонь, у меня нет под рукой термометра», – произносит Яр. Но, кажется, у Веры поднялась высокая температура.